Глава двадцать восьмая. Программа Доступное жилье Многие из опередивших свой век вынуждены были ожидать его не в самых удобных помещениях. Станислав Ежелец На обеде все весело шутили, и настроение, в общем, было позитивное. Ольга хвасталась успехами в живописи, и мне пришлось долго рассматривать ее неумелые рисунки и несколько раз похвалить, где были явные успехи. В ходе разговора Мария Федоровна спросила «Ники, ты будешь вечером на ужин?» «Должен приехать твой дядя, Александр Михайлович». При этих словах моя сестра Ксения выронила ложку, которая звякнула о тарелку, но быстро взяла себя в руки и извинилась. «К сожалению, навряд ли я успею. Сегодня нужно составить проект на строительство доступного жилья для трех с половиной миллионов человек в течение трех-четырех лет», сказал я, после чего добавил. — Ксения, ты ведь знаешь, что я тебя люблю как брат, поэтому попробуй прислушаться к моим словам. Если ты выйдешь за него замуж, то он будет тебе изменять всю вашу совместную жизнь. И сколько бы ты ни родила ему детей, он в итоге бросит тебя. Поэтому не порти себе жизнь, найди себе другого. Ксения внезапно расплакалась и убежала, а все с удивлением смотрели на меня. — Нике. «Для чего ты это сделал?» — спросила Мария Федоровна. «Я хочу, чтобы она была счастлива. Ведь он действительно ее бросит, причем с детьми!» — ответил я. Тут в разговор мешалась Ольга. «А у меня будет счастливый брак?» «Ты выйдешь замуж за герцога Ольденбургского и проживешь с ним четырнадцать лет. Брак будет политический, и детей у вас не будет, после чего вы разведетесь. Второй брак будет более удачный». но неравноправный. С трудом, на ты получишь разрешение на брак, после чего родишь двоих сыновей и уедешь жить за границу, где будешь неплохо рисовать, и это существенно поможет вашей семье в трудную минуту. Так что среди нас, всех здесь присутствующих, у тебя должна быть самая счастливая жизнь. Не бойся, вы с мужем умрете в старости своей смертью. А я, как у меня сложится судьба, ты пойдешь против семьи. Заведешь роман с женой подчиненного, тайно обвенчаешься и будешь находиться под опекой. А когда настанет революция, ты проявишь слабохарактерность и ничего не станешь делать, чтобы поддержать монархию. В итоге тебя ночью вывезут в лес революционеры и расстреляют. Хотя это все только наиболее вероятное будущее, и у вас есть возможность его изменить, что я практически уже и сделал, рассказав вам наиболее вероятный сценарий, сказал я. — Зачем ты это сделал? Им еще рано все знать, — спросила Мария Федоровна. — Он знает будущее, — прошептала Ольга. — Только вероятную его часть, поэтому ваша судьба в ваших руках, как и судьба нашей страны, — ответил я. — А папа с мамой? — спросил Михаил. Я посмотрел на отца и заметил еле заметное покачивание головой. — Если они захотят, то расскажут сами, — сказал я, а потом, посмотрев на него, добавил. Отец, у тебя будет вечером время посмотреть новый проект. Я сейчас подготовлю для него наброски и предварительные расчеты. Да, конечно, удобное для тебя время, сказала на чем-то долго думая. Извинившись, я отправился к себе в комнату, где занялся набросками и предварительными расчетами. Время за работой пролетело незаметно, и я к вечеру отправился к своему отцу. Принимать кого-либо я больше не стал. Когда я вошел, отец сидел и о чем-то задумчиво размышлял. «Проходи, присаживайся. О чем ты хотел поговорить?» «Ты очень изменился последнее время. Работаешь до утра, все делаешь на бегу, куда-то торопишься. Я даже не всегда понимаю, что ты хочешь достичь данном вопросе, а ты уже хватаешься за следующий и так далее», — сказал он. «Куда ты торопишься, понимаю я. Мне уже мало осталось, но у тебя вся жизнь впереди». Очень короткая жизнь, а сделать надо очень много. Вот сегодня я получил отчеты из отдела статистики по Санкт-Петербургу. Условия жизни рабочих – новой растущей прослойки нашего общества, которая должна будет заменить крестьян. Так вот, свиньи в хлеву живут лучше, чем подавляющее большинство из них. Они ютятся по подвалам и чердакам. Живут практически в хозяйственных постройках. На человека в семье не выходит даже двух квадратных метров. Большинство не могут себе позволить мясо даже на празднике. Конечно, есть высокооплачиваемые специалисты, которые получают достойную заработную плату. Но их не более 5%, а больше 30 живут как нищие, фактически работая за похлебку. Мы отменяем рабство для крестьян, давая им возможность переселяться в города и найти себе работу. Но по факту, вгоняя их в другое рабство, я посмотрел отчеты по стачкам в нашей стране. Их очень много, а требования, выдвигаемые ими, понятны любому здравомыслящему человеку. А ведь каждые пять лет количество рабочих будет увеличиваться в два раза. И если сейчас не озаботиться этим вопросом, то потом будет поздно. Ведь закон от 1886 года Распространяется только на постоянных рабочих, да и тут нарушается очень часто. В договора вносят пункты, противоречащие этому закону. Работников штрафуют на половину зарплаты, вгоняют в кабалу, задерживая зарплату и заставляя закупать продукты и товары в заводских лавках по завышенным ценам и дурного качества. Зарплата за час работы в некоторых местах начинается от одной копейки, сказал я. И что ты предлагаешь? Я и так с трудом смог пробить этот закон. Промышленники категорически отказывались его выполнять. В первую очередь надо посмотреть на проблему со стороны. А раньше крестьяне при создании семьи, как правило, получали дом, построенный общими усилиями всего села. Дом ставили за сутки. Пусть и не неказистый, но свой. Сейчас крестьяне массово переселяются в города и идут наниматься на работу. Но дом с собой не потащишь. и строить его тебе никто не даст. Поэтому в первую очередь необходимо заняться строением доступного жилья. Нужна государственная программа строительства, рассчитанная на 20 лет. Под это дело можно выпускать государственные облигации с 6% доходом и ежемесячным погашением купонов. Частично деньги нужно брать из бюджета. Строить сразу с расчетом на прокладку коммуникаций, в первую очередь воду, а в последующем электричество. Стоимость жилья при строительстве сразу на 60 комнат с общей кухней и туалетом на 5 комнат будет стоить нам примерно 320 рублей. Двухэтажное здание полностью деревянное, с тремя подъездами, с небольшой печкой в каждой комнате. Жилье будет стоить по 2 рубля 30 копеек, но государство должно на этом зарабатывать, поэтому сдаваться оно будет по 3,5 рубля и государство получит дополнительно еще 6% ежегодно. То есть, если мы будем строить на заемные средства от облигаций, то доход составит 6%. Если полностью на свои деньги, то доход составит 12%. А это довольно неплохо. Стоимость аренды такого жилья будет в разы меньше, чем сейчас платят рабочие. А условия в разы лучше. Поэтому предлагаю распределять подобное жилье по квотам на крупные заводы, соблюдающие права рабочих. Сами рабочие должны отработать на заводе не менее трех лет и не иметь нареканий со стороны трудового коллектива. Там возможно разделение квот между рабочими по категориям и многодетности, но при этом должны соблюдаться санитарные нормы. Многодетным может выделяться вторая комната бесплатно в рамках поддержки многодетных семей. По этой же программе при общем заработке менее 30 рублей на семью возможно выделение продуктовых наборов бесплатно. Это не ляжет нагрузкой на бюджет, так как проектная длительность эксплуатации зданий будет составлять 25 лет. Часть жилья будет выделяться государственным служащим по заявкам от ведомств. Это позволит сократить спрос на жилье в крупных городах и приведет к снижению цен на аренду. При этом рабочие, участвующие в забастовках и стачках, будут лишаться возможности аренды подобного жилья на срок от 2 до 7 лет. Это поможет снизить накал среди рабочей среды. Вместе с этим нужно строить и более дорогое жилье для квалифицированных специалистов и государственных служащих более высокого ранга. Эти дома уже строят из кирпича, со сроком эксплуатации в 50 лет и с улучшенной планировкой, но срок окупаемости должен быть также 20 лет. Это сразу подстегнет рынок труда и повысит спрос на рабочие руки, что повлечет рост заработных плат. Для предотвращения роста цен на материалы на период строительства вводить заградительное пошлину на товар. Вторым этапом ввести штраф в бюджет за задержку выплаты заработной платы на срок более чем 10 дней из расчета 1% от невыплаченной суммы. За завышение цены в заводских лавках ввести штрафы в 50% от разницы завышенной и среднерыночной цены с месячного оборота. Эти средства должны идти в казну, соответственно, неуплата этого штрафа или попытка снизить его – влечет уже уголовную ответственность для руководства. Создать порядок подачи жалобы от работников и привязать его к количеству подписей, поддерживающих прошения. Время ответа и порядок апелляции на решение обязательно прописать ответственность чиновников за игнорирование законных требований рабочих. Разрешение губернаторов приостанавливать действия предприятий с существенными нарушениями условий труда. но ограничить только на тех предприятиях, где остановка не нарушает технологический процесс. К примеру, на доменных печах литейных производств, но предусмотреть другие методы воздействия. Третьим шагом необходимо ввести минимальную оплату труда, начав с одной копейки в час, и за 10 месяцев довести до 10 копеек в час. При этом сдельная оплата в среднем должна быть не меньше минимальной оплаты труда. «Проще закрыть убыточное предприятие, чем впоследствии получить начинающих революционеров. В стране рождается новый класс граждан, который должен стать средним классом, и на него должно будет ориентироваться потребление в нашей стране», — рассказал я свой вариант реформы. «Но это же сделает наши товары менее конкурентоспособными по сравнению с европейскими», — спросил отец. «Максимум на один год». Потом зарубежным странам придется принять наши условия работы, иначе уже их страны погрязнут в пучине протестов и стачек. Я завтра хочу отправиться на Путиловский завод и пообщаться с рабочими. Заодно хотелось бы сообщить им о нововведениях. Приглашу туда журналистов, пусть печатают по всей стране. А промышленники готовятся к принятию новых правил, сказал я. — Хорошо, я подготовлю соответствующую бумагу завтра, так что можешь запускать свой проект, если ты уверен, что справишься с этим, — сказал государь, записывая свой ежедневник. После чего добавил, что-то я действительно стал себя хуже чувствовать. Вчера позвали врачей, и они нашли сразу несколько заболеваний, в том числе и больные почки, поэтому мне категорически запретили курить и употреблять алкоголь. Поэтому я решил, что тебе пора брать под свое руководство и Министерство юстиции. Тебе как раз не хватает рычагов влияния. Теперь ты сможешь самостоятельно принимать решения о проведении местных законов. Все глобальные, пока я еще хорошо себя чувствую. Согласовывай со мной, сказал отец. После его слов я достал блокнот и сделал пометку обсудить с врачами варианты капельницы кислородной подушки, способной существенно помогать больному. Что ты решил с женитьбой? Сроки идут, а все надо еще подготовить. Я пока не могу определиться. Разумом я понимаю, что наш брак будет трагедией, и родить здорового наследника Алекс не сможет. Но наследник не самое главное в нашей стране. Да и, как говорят, сердцу не прикажешь. Не могу я ее забыть, но это не окончательное решение. Мне еще нужно время, — ответил я. «Тогда ступай, думай. Я еще поработаю», — сказал отец. Выйдя от императора, я отправился в свою комнату записать новые мысли, пришедшие мне в голову. Обычная капельница свое применение найдет еще не скоро. Но уже сейчас можно говорить о создании инфузионной терапии. Хотя бы на основе хлорида натрия до 1%. Дальше уже необходимо проводить исследования. Главное — дать направление и показать цель. А дальше, я уверен, ученые быстро найдут необходимые растворы и подведут под это научную базу. От этих мыслей мое настроение немного улучшилось, и я по пути начал обдумывать, что же мне еще придумать или, правильнее сказать, вспомнить.